24 июня 1985 года. Брайтон-Фоулс, штат Коннектикут. Ретжи крутила педали своего старенького Пежо, проезжая по городу. Солнце только всходило, окрашивая небо над аэропортом в красном марсианском сиянии. Ретжи казалось, будто она находится на другой планете. На дорогах почти не было автомобилей, лишь редкие автофургоны Развозившие по городу свежий хлеб, молоко и бензин, встречались и отдельные ранние пташки, которые торопились успеть на работу в Хартфорд, пока движение не станет слишком плотным. В некоторых домах горел свет, и реже видело движение за окнами без занавесок. Женщина готовит завтрак, мужчина в семейных трусах включает телевизор. Работающие разбрызгиватели на газонах превращали травы в сверкающее зелёное море. Уличные фонари до сих пор горели, и когда Ретже достигла центра города, это было немного похоже на фильм про зомби, где главный герой становится одним из последних выживших. Магазины были пусты, тёмные окна похожи на закрытые глаза. Создавалось ощущение, что город затаил дыхание и чего-то ждёт. Ретже снова посмотрела на розовые и красные оттенки рассвета, разливавшегося над горизонтом, и вспомнила кровь Сида на мостовой вчера вечером. Она плотно зажмурилась на несколько секунд и отогнала от себя это видение. Она кружила по центральной части города, проверяя каждую травянистую лужайку и каждую витрину. По пути редже миновала полицейскую машину и поняла, что копы делают то же самое. Она всё быстрее крутила педали. Ей не хотелось, чтобы какой-нибудь полицейский в мундире, совершенно незнакомый человек с пистолетом и рацией на поясе, оказался тем, кто найдёт Веру. Ретджи должна быть первой. Она снимет куртку и накроет обнажённое тело матери, прежде чем нагрянут толпы зевак и экспертов, которые будут делать снимки, копаться под ногтями у Веры Рцы в её волосах в поисках малейших улик. Главным образом, Ретджи хотела сказать: "Прости". Она должна была это сделать. Она подвела свою мать. Если бы она была умнее, уделяла больше внимания мелочам, И была лучшей дочерью, то, наверное, смогла бы вовремя найти её. Теперь она не только будет дочерью жертвы серийного убийцы, но и сама станет убийцей, по меньшей мере, сообщницей. Если бы она так сильно не напортачила вчера вечером и взяла под контроль свои эгоистичные чувства, то, может быть, события приняли бы другой оборот. Не обнаружив никаких признаков своей матери в центре города, Ретдже пересекла Мейн-стрит и направилась в сторону Airport Road. Пока она ехала, в голове проносились видения прошлого вечера. Сид, с треском ударившийся головой о мостовую, Тара, приказывающая им бежать. Желудок болезненно сжался, когда Ретдже вспомнила, как они бежали все втроём, молча и сосредоточенно, а потом повернули в разные стороны, и Тара крикнула: "Запомни, этого никогда не было". Запомни. Да, это был несчастный случай, но им нельзя было убегать. Ретже знала об этом. Она понимала это с самого начала, но была слишком испуганной и потрясённой, чтобы противостоять Тари. Теперь они, возможно, числятся в розыске за убийство. Ретже проехала мимо табачных амбаров, где мужчины только начинали выходить на работу. Один из них свистнул, когда она проезжала мимо Но это не было восхищённым посвистом, каким обычно провожают хорошеньких девушек. Скорее это напоминало призыв для собаки. Реджи смотрела на дорогу перед собой и не оглядывалась назад. Она миновала плакат с огромным лицом Кендис Джеке. Вы меня видели? Боже, почему никто не снимет его? Скоро наступит очередь её матери. Реджи представила фотографию Веры в завтрашней газете. И надпись: Вера Дюфрен, четвёртая жертва Нептуна. И что они скажут о ней? Конечно, репортёрам не понадобится много времени, чтобы докопаться до истины. Они найдут убогую комнатку в мотеле у аэропорта, узнают о неудачной актёрской карьере, составят список баров и мужчин, с которыми она встречалась. Найдётся ли место хотя бы для упоминания на дочери? Реджия сосредоточилась, представляя завтрашнюю передавицу и пытаясь прочитать воображаемую статью, чтобы узнать, где было обнаружено тело Веры. Глупость, конечно. Как будто можно вот так просто заглянуть в будущее. Если бы Тара была здесь, она могла бы сделать вид, будто умеет это делать. Но притворство это нечто совершенно иное, и Реджи не Тара. Двухполосная дорога расширилась до четырёх полос. Ередже проехала мимо Серебряной ложки, где уже стояло полтора десятка автомобилей, и подъезжали новые. Здесь движение было оживлённее. Такси и рейсовые автобусы до аэропорта, путешественники, торопившиеся успеть на свой рейс. В воздухе пахло дизельными выхлопами и жареной едой. Над головой пролетел самолёт, направлявшийся в какой-то далёкий пункт назначения: Сан-Франциско, Пуэрто-Рико, Рим. Ретджи пыталась представить людей в самолёте, пролетавшем наверху, и какой вид открывается оттуда. Могут ли они видеть её, одинокую девочку, проезжающую на велосипеде по асфальтовым джунглям, мимо ряflённых металлических ангаров, розового придорожного мотеля и бара под названием Взлётная полоса. Ретджи осматривала каждую автостоянку, каждую аллею и боковую дорогу. Она ехала и ехала. Лодыжки болели от напряжения. Подпромочил футболку и холодил кожу в раннем утреннем воздухе. Когда Ретджи доехала до бара Ray-Bena, то почти ожидала увидеть жёлтую полицейскую ленту, огораживающую место преступления и массу полицейских, пытающихся реконструировать, что произошло с Сидом. Но стоянка была пустой, а его тело исчезло. Ретджи захотелось съехать с дороги и посмотреть на то место, где оно лежало. осталось ли там пятно крови. Мэджи не решилась повернуть туда. Полицейские могли вести наблюдение на тот случай, если убийца по какой-то причине решит вернуться на место преступления. Все в баре Ray-Ban видели её, Чарли и Тару вместе сидя. Полиция найдёт их, это лишь вопрос времени. И что потом? Их арестоют, отвезут в центр для несовершеннолетних преступников. ели отправят в настоящую тюрьму. Реджи было наплевать. На самом деле это не имело значения. Они это заслужили. Отчасти она даже хотела этого оказаться в заперти, в изоляции от остального мира. Реджи проехала мимо аэропорта. Туда, где здания попадались всё реже, а четыре полосы снова превратились в две. Она миновала грунтовую дорогу, ведущую к одному из складов Джорджа. Сбоку выезжал фургон с надписью "Продукты Монахана", осуществлявший раннюю утреннюю доставку. Внезапно испугавшись, что Джордж может застигнуть её здесь, Реджи развернул велосипед. Может быть, стоит попробовать аэропорт, поездить вокруг гаражей и автостоянок. За спиной раздался механический щебечущий звук. И реджи оглянулась через плечо. Это был полицейский автомобиль с включённым проблесковым маячком. Ей сделали знак съехать на обочину. Реджи остановила велосипед и увидела, как из машины выходит Стюбер. "Я искал тебя, Реджина", сказал он.